глава 12. Если не считать одиночного ночного восхождения на вулкан Эрибус в Антарктике несколько лет спустя, в 1930-х, я никогда не видел такой красоты и так не наслаждался восхождением, как во время того ночного перехода в мае 1925 года по северному гребню Эвереста, из четвертого лагеря на высоте 23 тысяч футов в наш шестой лагерь на высоте 27 тысяч футов. Возможно, это было идеальное сочетание телесной радости восхождения среди невероятной красоты освещенного звездами пейзажа и психологического комфорта от того, что рядом со мной друзья, которых я люблю. Конечно, потом я задумывался, не была ли причиной превосходного настроения и радости смесь кадеина и бензидрина, которую влил в меня доктор Пасанг. Я по-прежнему сознавал, что в горле у меня словно застрял острый металлический предмет размером с ладонь, но поскольку кашель ослаб до такой степени, что я мог снова надеть кислородную маску, странное ощущение меня не очень беспокоило. Мы шли не в связке, сначала в беспорядке рассыпавшись по снежному полю сразу за северным седлом, а затем снова выстроились цепочкой, по-прежнему не включая фонари и лампы, и пристегивались жумарами к многочисленным перилам, которые мы установили на крутых участках и наклонных плитах. У нас менялся не лидер, как при переходе по глубокому снегу, а замыкающий, поскольку на долю последнего выпадала нелегкая работа вытащить каждый отрезок перил из проушин в колышках, свернуть, закинуть на плечо и нести до следующей веревки, которую требуется снять. А — -а", сказал Жан-Клод во время одной из пауз для смены замыкающего. «Я понимаю необходимость лишить перил Бошей, которые будут нас преследовать, но разве отсутствие закрепленных веревок не затруднит спуск нам самим?» «Обсудим это во время пятиминутного перерыва в пятом лагере, прежде чем двигаться дальше», — сказал Дикон. «Насколько я мог судить, он до сих пор не надевал кислородную маску и не открывал клапан». Мы несли с собой столько кислородных аппаратов, что я не понимал, зачем ему теперь экономить кислород. Мы шли вперед. Теперь уже никто не дышал кислородом, хотя в пятом и шестом лагерях имелись дополнительные аппараты и баллоны. Как будто по молчаливому соглашению берегли его для чего-то еще. Дважды до нас доносило всех оружейного выстрела из долины далеко внизу. Но оба раза я не слышал ни рикошета от скал вокруг нас, ни этого нового для меня неприятного жужжания стальных пчел, пролетающих мимо. Даже с телескопическим прицелом, которым Дикон предусмотрительно оснастил свою винтовку, из которой по нам стреляли немцы, разглядеть темно-серые человеческие фигуры, Мы снова надели поверх пуховиков Финча невзрачные анараки Шеклтон, а поверх брюк на пуху, защищавшие от ветра брезентовые чехлы. Темной ночью, на фоне скалы грязного снега, с расстояния почти в милю, было, как и предсказывал Дикон, практически невозможно. Вероятность стать жертвой прицельного огня из винтовки на такой дистанции была не больше, уверял нас Ричард, чем удар молнии грузовик, камнепад или снежная лавина. Но поскольку две последние угрозы были для нас реальными, я беспокоился бы немного больше, не находясь под воздействием лекарств в состоянии близком к эйфории. В пятом лагере нас ждал обещанный пятиминутный отдых с кислородом на максимальной подаче. А потом мы потратили около 15 минут на разборку большой палатки Реджи и распределение опор, брезента, москитной сетки и пола по рюкзакам. Здесь было больше кислородных аппаратов, чем мы могли унести, и поэтому пришлось потратить еще время на то, чтобы перетащить их на усыпанную валунами и щебнем северную стену, где мы спрятали их за большим камнем треугольной формы. Необычная форма камня будет единственным ориентиром, если при спуске нам понадобится английский воздух, при условии, что кто-то из нас спустится оттуда живым. Мы не могли отметить его вешками или флажками, поскольку в этом случае его обнаружат и используют немцы. Вместе с кислородными аппаратами мы оставили здесь большую часть тяжелых бухт веревки, которую собирали по пути. Каждый из нас тащил на плече или в рюкзаке 150 футов свернутой волшебной веревки, даже несмотря на то, что на этом этапе восхождения мы не собирались идти в связке, и оставалось надеяться, что их хватит для преодоления особенно сложных участков. Упаковав детали большой палатки реджи, заменив баллоны в рюкзаках на новые, спрятав дополнительные наполовину пустые баллоны на северной стене и, вернувшись на гребень, мы все тяжело дышали, хватая ртом воздух. Тогда я, наконец, задал мучивший меня вопрос. «А как насчет отсутствия перил при спуске?» — обратился я к Дикону. «Мы собираемся соорудить их из веревок, которые оставили здесь, за пирамидальным камнем, и тех, которые спрячем наверху и заберем при спуске? Боюсь, к тому времени мы очень устанем». «Это...» «Вариант», — сказал Дикон между глотками кислорода из баллона. Наконец он воспользовался английским воздухом, как и все остальные, за исключением Пасанга. «Если немцы отступят, или мы каким-то образом сможем их убить, если будем спускаться тем же путем». «А как еще мы можем спускаться?» — спросил Жан-Клод. «С северо-восточного гребня пройти к крала невозможно, Ришар». Это острый, как лезвие ножа гребень, с множеством карнизов, зубцов, каменных пирамид и обрывов глубиной в тысячу футов. Спуск к леднику Канг-Шунг, позади северного гребня, — это десять тысяч футов вертикальной стены, абсолютно непроходимой. Какой еще путь вниз, кроме падения, ты имеешь в виду? Дикон стоял, опираясь на свой ледоруб, а у него над головой нависал огромный рюкзак. Он улыбнулся Жека, но его улыбка была похожа на волчий оскал. «Я имел в виду Траверс», — ответил он. «Почти полное отсутствие ветра в эту удивительную ночь позволяло нам разговаривать, не повышая голоса». «Траверс?» — повторил Жан-Клод и посмотрел на северную стену, затем на вершину Эвереста, затем снова на стену, туда, где в свете звезд поблескивало большое ущелье. «Надеюсь, не к большому ущелью Нортона, а потом вниз», — сказал он. «В сотнях футов ниже нашего уровня оно становится совсем отвесным, хотя лавины унесут нас задолго до этого. Никакой траверс по северной стене не приведет нас вниз, Ришард». «Совершенно верно», — согласился Дикон. «А как насчет траверса с северной вершины к южной вершине, а затем вниз к южному седлу?» к тому, что Мэлори называл западный кам. Мы все молчали, пораженные этим предложением, но я видел, как блеснули в звездном свете зубы Реджи. Я смотрел на Дикона и леди Кэтрин Кристину Реджину Бромли Монфор, и мне вдруг показалось, что на высочайшую вершину мира нас ведет пара голодных волков. Это безумие. Наконец пробормотал я. Мы понятия не имеем, как выглядит гребень между северной вершиной и южной вершиной. И даже между первой ступенью и вершиной с этой стороны, если уж на то пошло. Даже если мы каким-то образом поднимемся на самую высокую вершину вереста и пройдем траверсом до южной вершины, в возможности чего я сомневаюсь, спуск с южной вершины на южное седло, вероятно, вдвойне невозможен. «Никто даже не видел этого гребня, не говоря уже о попытке восхождения или спуска». «Это правда, друзья мои», — мрачно подтвердил Жан-Клод. «Давайте поговорим об этом, когда придем в шестой лагерь», — предложил Дикон. «Я вижу маленькие огоньки внизу, на месте бывшего третьего лагеря», — сказала Реджи. ваши собираются вырубать ступени на стене северного седла в темноте». «А к утру начать восхождение», — сказал Жан-Клод. «Мне хотелось продолжить разговор о немыслимом траверсе между двумя вершинами Эвереста, но времени на это не было. Мы подхватили рюкзаки, оставили две палатки МИДа, упавшую и порванную, лежать на снегу, и снова побрели вверх по крутому гребню. К счастью, перила начались меньше, чем в двухстах футах выше пятого лагеря. Дикон стал последним в цепочке, взяв на себя тяжелую работу снимать и сворачивать веревки во время подъема, а остальные защелкнули жумары на толстые веревки и двинулись наверх, после каждых четырех шагов останавливаясь и делая глубокий вдох. Мы все использовали так называемую технику Мэлори, которой нас научил Дикон. Сделать самый глубокий вдох, на какой только хватит сил, даже зная, что на высоте больше восьмисот метров, этого все равно недостаточно, и растянуть воздух на четыре шага, затем остановиться, снова набрать полную грудь воздуха и повторить процесс. Так в впятером мы шли навстречу рассвету.